тебе на голову. А мое золото? Разве не восстановили церковь и город за золото, которое я передавала с королевским послом? Ваше Величество, золото надо посылать с войском, чтобы оно его оберегало. Разве войско может что-нибудь оберегать? Оно ведь только грабит. Ну да, потому не нужно ни золото, ни войска. Люди как-нибудь проживут и так. Пробовали отстраивать рогатины его церкви, и дома, и стены, и ворота, но налетели татары и снова все разрушили. Там вся земля ограблена и осквернена так, что по ней страшно ехать. Почему я ничего не знаю? Почему ничего не говорил мне об этом? — Ваше Величество, вы не спрашивали. Он быстрым движением извлек из широкого рукава узкую полоску бумаги начал читать. В 521 году татары Бельжскую, Любельскую, Холминскую земли завоевали, Разбили поляков под сокалем, вывели плен несчастлимый. В 523 году Турки и татары Львовскую, Слуцкую, Бельжскую, Подольскую земли жестоко разрушили, с великим пленом пошли назад. В 526 году по велению султана Сулеймана, занятого войной с венграми, опустошили в Волынь, Бельжскую и Любельскую земли. Зимой 27 года снова кинулись на Украину, пошли на Полесье до самого Пинска по замерзшим рекам и болотам, проникали в самые неприступные места, вывели восемьдесят тысяч пленных, но при возвращении под догнал их великий гетман литовский, князь киевский Константин Острожский, побил татар двадцать тысячи, среди них турок десять тысяч два литвина поймали татарского мерзу малая Острожский велел повесить царевича на сосне и нашпиговать стрелами. но в году пятьсот двадцать восьмом снова налетели татары на подолью, забрали ясырь в пятьсот тридцатом году крымчаки дошли до вильно и сожгли его в году Роксалана подняла руку. «Довольно. От этого жуткого перечня можно сойти с ума. Пока здесь рожала султану сыновей и примеряла драгоценности, за которые можно купить полмира, ее земля стонала и истекала кровью. Знала ли она об этом? Разве не говорила ей об этом со злорадством черногубая валиде?» Разве сам Сулейман не вспоминал о своей провинности перед нею за действия крымских ханов? Все знала, но была занята только собой, спасала собственную жизнь. Потом принялась спасать душу, боролась, чтобы не потерять человеческого облика, сберечь свою личность. Потом захотелось вознесение над всей ничтожностью этого мира, над прислужниками султанского трона, может, и над самим султаном, ибо никто и ничто несоизмеримо здесь с ним, кроме нее. На первых порах, может, кто и сочувствовал ей, может, жалели ее, теперь только удивляются, завидуют и ненавидят. Пускай удивляются. Но как могла она забыть, О родной земле помнила только свое собственное. Отцовский дом стоял перед глазами в солнечном сиянии, будто золотой сон. Да мамин голос напевал ей детские колыбельные и пенькала в густых зарослях альхи на отцовском дворе маленькая птичка, называемая Прилинь. А вся ее большая земля словно бы была забыта, окутана туманом, отошла куда-то в небытие, погибла, пропала для нее навеки, навеки. — И что там, не осталось уже и людей? — тихо спросила Роксолана, то ли Баязида, то ли Гасана. Потом повернулась все же к сыну. — Слыхал ты хотя бы одну нашу песню там? —